Глава 9. На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесённая поступенкам в креслах и окружённая слугами и служанками и многочисленную подбострастную челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, с собственную прислугой и столькими баулами и чемоданами, восседала бабушка. Да, это была она сама, грозная и богатая, семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевича. Помещщица и московская барыня, ля бабуленька, о которой пускались и получались телеграммы.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 продолжала кричать на меня бабушка Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Альза гордился? Не хочешь? Аль может не узнал? Слышишь, подапачь? Обратилась она к седому старичку во фраке, в белом галстуке и с розовой лысиной, своему дворецкому, сопровождавшему её в вояже. Слышишь? Не узнаёт. Скоронили. Телеграмму за телеграммою посылали. О, мёрла, аль не умерла. Ведь я всё знаю. А я вот видишь, и живёхонька. Помилуйте, Антонида Васильевна. С чего мне-то вам худого желать? Весело отвечал я, очнувшись. Я только был удивлён. Да и как же не подивиться? Так неожиданно. А что тебе удивительного? Села доехала, да в вагоне покойно.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 А ты потопачь скажи этому олуху, кеннеру, чтоб мне удобную квартиру отвели, хорошую, невысоко. Туда и вещи сейчас перенеси. До да чего всем тасоваться меня нести? Чего они лезут, эти рабы? Это кто с тобой? Обратилась она опять ко мне. Это мистер Астлей, отвечал я. Какой такой мистер Астлей?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 Все, кто попадался, останавливались и смотрели во все глаза. Наш отель считается самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в коридорах всегда встречаются великолепные дамы и важные англичане. Многие осмедлялись внизу у обер-тельнера, который с своей стороны был глубоко поражён. Он, конечно, отвечал всем спрашивавшим, что это важная иностранка, русская графиня, важное барыня, и что она займёт то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала великая княгиня Н. Повелительная и властительная наружность бабушки, возносимой в креслах, была причиной главного эффекта. При встрече со всяким новым лицом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 Глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом, и видно было, что взгляд и жесты её совершенно натуральны. Несмотря на 75 лет, лицо её было довольно свежо, и даже зубы не совсем пострадали. Одета она была в чёрном шёлковом платье и в белом чепчике. "Она чрезвычайно интересует меня", шепнул мне, поднимаясь рядом со мною мистер Астли. А Телеграммах она знает, подумал я. Де Грие ей тоже известен, но мадмозель Бланш ещё, кажется, мало известна. Я точэс же сообщил об этом мистеру Астлию. Грешный человек! Только что прошло моё первое удивление. Я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведём сейчас у генерала.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 Одни собирались в колясках, другие верхами всей компанией. Кроме того, были ещё приглашённые из знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки, находились в кабинете де Грие, мадмозель Бланш, опять в амазонке, её мать, мадам вдова Камаж, маленький князь и ещё какой-то учёный путешественник, немец, которого я видела у них ещё в первый раз. кресло с бабушкой прямо опустили посреди кабинета в трёх шагах от генерала боже никогда не забуду этого впечатления пред нашим входом генерал что-то рассказывал о дегрее его поправлял надо заметить что мадмозель бланш и дегрее вот уже 2-3 дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем подносом у бедного генерала И компания, хоть может быть и искусственна, но была настроена на самый весёлый и радушно-семейный тон. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на неё, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом Василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно.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 Каким же образом, пробормотал несчастный генерал. Если бы бабушка не заговорила ещё несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар. Как каким образом? Село доехала. Да а железная эта дорога на что? А вы всё думали, я уж ноги протянула и вам наследство оставила. Я ведь знаю, как-то отсюда телеграмму-то посылал. Деньги кто-то что за них переплатил, я думаю. Отсюда недёшево. А я ноги на плечи да и сюда. Это тот француз. Месье де Грия, кажется. "Да, мадам", подхватил де Грия. "И поверьте, я так восхищён вашим здоровьем. Это чудо видеть вас здесь. Прекрасный сюрприз". Да, ты прекрасный. Знаю я тебя, фигляр ты этой. Да я-то тебе вот на столечко не верю. И она указала ему своим зинец. "Это кто такая?" обратилась она, указывая на мадмуазель Бланш. Эффектная француженка в амазонке с хлыстом в руке, видимо, её поразила. "Здешняя, что ли? Эта мадмуазель Бланш дю Комаж?" А вот и маменка её, мадам Дюкомаж, они квартируют в Здешнем отеле, доложил я. Замужем дочь-то? Не церемонно спрашивала бабушка. Мадмозель Дюкомаж девица. Отвечал я как можно почтительнее и нарочно вполголоса. Весёлая? Я было не понял вопроса. Не скучна с нею? По-русски понимает? Вот и грея у нас в Москве намостачился по-нашему-то с 5 на 10. Я объяснил ей, что мадмозель Дюкамаж никогда не была в России. "Здравствуйте", сказала бабушка вдруг резко, обращаясь к мадмозель Бланш. "Здравствуйте, мадам", церемонно и изящно присела мадмозель Бланш, поспешив под покровом необыкновенной скромности и вежливости. выказать всем выражением лица и фигуры чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению а глаза опустила манерничает и церемоничит сейчас видна птица актриса какая-нибудь я здесь в отеле внизу остановилась обратилась она вдруг к генералу соседка тебя буду рад или не рад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 Мы получали такие безнадёжные телеграммы, и вдруг: "Но «Ну, врёшь, врёшь!" перебила тотчас бабушка. "Но каким образом?" тоже поскорее перебил и возвысил в голос генерал, постаравшись не заметить этого врёшь. "Каким образом вы однако решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье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 А то ах дах. Да, вот, видишь ты, лежала-лежала, лечили-лечили. Я докторов прогнала и позвала пана морят Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил, но и мне помог. На третий день всё вспотело и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали редить. Если бы теперь говорят за границу на воды и курс взять, так совсем бы завалы прошли. А почему же нет, думаю? Дурь за же деньги разохались, куда вам говорят доехать? Ну вот цена. В один день собралась и на прошлой неделе в пятницу взяла табушку до да Потапоча, до да Фёдора Локея, до этого Фёдора из Берлина и прогнала. Вот ему вижу совсем его не надо. И одна однёшенька доехала бы. Вагон беру особенный. А носильщики на всех станциях есть. За 2 гривны и куда хочешь донесут. Эще вы квартиру нанимаете какую? заклюла она, осматриваясь. Из каких это ты денег, батюшка? Ведь всё у тебя в залоге. А одному этому французишке, что должен денжищто, Я ведь всё знаю, всё знаю. Я, тётушка, начал генерал весь сконфузившись. Я удивляюсь, тётушка. Я, кажется, могу и без чего-либо контроля, при том, что мои расходы не превышают моих средств, и мы здесь. У тебя-то не превышают, сказал. О дитя, это должно быть последнее уж заграбил опекун. После этого, после таких слов, начал генерал в негодовании: "Я уже и не знаю. Та ты не знаешь. Небось, здесь от рулятки не отходишь? Весь про свистался". Генерал был так поражён, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств своих. "На рулятке? Я при моём значении?" Я? А помните, тётушка, вы ещё должна быть нездоровы. Но врёшь, врёшь. Небось, оттащить не могут. Всё врёшь. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая сегодня же. Ты, Просковия, мне расскажи, где что здесь осматривают. Да вот Алексей Иванович покажет. А ты потапай, записывай все места, куда ехать.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 стащу таль нет. О, насильчиков сыскать можно, отвечал я. В это время подошла здороваться к бабушке Федосье нянюшка и подвела генеральских детей. Ну нечеголо бы заться, не люблю целоваться с детьми, все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья? Здесь очень, на очень на хорошо, матушка Антониева Васильевна, ответила Федосья. Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезнавались. Знаю, ты эта простая душа. Это что у вас? Все гости, что ли? Обратилась она опять к Полине. Это кто, плюгавинки-то в очках? Князь Нильский, бабушка, прошептала ей Полина. А, русский! А я думала, не поймёт. Не слыхал, может быть.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 И радоваюсь, что вы в добром здравии, серьёзно, но с чрезвычайной готовностью ответил мистер Астли. Бабушки перевели, и ей, видимо, это понравилось. Как англичане всегда хорошо отвечают, заметила она. Я почему-то всегда любила англичан, сравнения нет с французишками. Заходите ко мне, обратилась она опять к мистеру Астли.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 Я бы тебя просковье любила, вдруг сказала она. Девка ты славная, лучше их всех. Да характеришко у тебя, ух. Ну да и у меня характер. Повернейска, это у тебя не накладка в волосах-то. Нет, бабушка, свои. Та-то не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером. Чего замуж-то не выходишь? Но однако пора мне и погулять хочется, а то всё вагон да вагон. Ну что ты, всё ещё сердишься? Обратилась она к генералу. Помилуй, тётенька, полнате, спохватился обрадованный генерал. Я понимаю ваши лета. Старушка впала в детство. шипнул мне Дегрее. Я вот всё хочу здесь рассмотреть. Ты мне Алексея Ивановича-то уступишь? продолжала бабушка генералу. О, сколько угодно. Ну я и сам, и Полина, им все догрее. Мы все, все сочтём за удовольствие вам сопутствовать. Но мадам, это будет удовольствием, подвернулся Дегрее. с воражительной улыбкой. "Тата, удовольствием. Смешон ты мне, батюшка. Деньги-то я тебе, впрочем, не дам", прибавила она вдруг к генералу. "Но ну, теперь в мой номер осмотреть надо, а потом и отправимся по всем местам. Ну, поднимайте". Бабушку опять подняли. И все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Генерал шёл, как будто ошеломлённый ударом дубины по голове. Де Грие что-то соображал. Медмозель Бланш хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За ней тотчас же отправился и князь. И наверху, в квартире генерала, остались только немец и мадам вдова Комаж.